Глава шестая. Умри ты сегодня. Май 1945 года. Сев лаг прииск лучезарной Магаданская область. Черный ворон с заключенными неожиданно забуксовал на скользкой грунтовке. Вертухаи вылезли первыми, пинками и прикладами погнали заков наружу, велели выталкивать машину вручную. — Ничего, хотя бы кости разомнем, — шутил Мазур, вылезая из машины. — Замнешь ты кости в гробу, — угрюмо отвечал бытовик Спасский. Спасский был человек опытный, побывал не только в тюрьме и на пересылке, но и в лагере. — Ну, как там в лагере? — Заискивающие спрашивали первоходы из интеллигентов, которых здесь почему-то звали Иван Ивановичами. — Наверное, все-таки получше, чем в тюрьме, все-таки открытое пространство, свежий воздух. воздух — там много, — кивал Спасский. — Надышь здесь до смерти. Спасский не врал. Большинство тех, кто был осужден и попал в систему приисков даль строя, в которую входил сев Востлак, не доживало до освобождения. Меньше месяца требовалось, чтобы здоровый молодой человек, работая по 16 часов на лютом морозе, превращался тут в доходягу, медленно умирающего дистрофика в лагерных обносках, не способного выполнить даже треть от нормы. Все знали. Не выполнишь норму, получишь не полную пайку, а 300 граммов хлеба, на которой живешь, как можешь, а точнее сказать, как можешь умираешь. Мазуру и его товарищам по этапу повезло. В лагерь они прибыли не зимой, а поздней весной. Как раз, когда начинался так называемый «золотой сезон». Знающие люди говорили, что здесь, на Колыме, зимой холод бывает свирепее, чем в девятом круге Дантова Ада. Зэк со стажем легко определял температуру буквально на глаз, без приборов. Если на улице морозный туман, это 40 градусов ниже нуля. Если дыхание шумное, но дышать нетрудно, 45. Если начинается одышка, 50 градусов. Проще всего определялась температура ниже 55. Плевок замерзал на лету. — Да, весна не холодно, — согласился Спасский, краем уха выцепив разговоры товарищей по несчастью. — Вот только лучше бы холодно было, потому что дохнуть будете на золоте, а эта смерть пострашнее смерти от холода. Знающие люди могли бы поправить Спасского. Была, была на рудниках смерть более страшная, чем на добыче золота. То была быстрая и мучительная смерть на урановых рудниках. Вот только рассказать об этом было некому, добыча урана еще только начиналась на приисках Дальстроя, и большинству заключенных еще только предстояло узнать, что это такое. Полтора-два месяца работы, и человек умирал в страшных мучениях, потому что, разумеется, никто ему не давал ни защитной одежды, ни респираторов, ни другого жизненно необходимого инвентаря. Спаский, впрочем, мог говорить что угодно, новички не очень-то ему верили, Так уж устроен человек, что всегда надеется на лучшее, всегда верит, что уж эти-то мучения были последними, что вот тут-то он и избыл самый нижний, самый жестокий круг ада, а дальше будет легче, будет спокойнее. Особенно в это верилось Иван Ивановичем, интеллигентам в своих институтах и конторах, живших, как у Христа, за пазухой и не знавших тяжелого физического труда. После следственной тюрьмы, после вонючей пересылки и тяжкой езды в Столыпинах по бескрайней нашей отчизне, они, наконец, попадали в более или менее постоянное место, где, как им представлялось, жизнь их обретала черты устойчивости. И был им невдомек, что настоящие ужасы начнутся именно сейчас, здесь, на суровой колымской земле, так богатой на ископаемые и так бедной на людей. Печально известный трест Дальстрой руками заключенных добывал здесь так необходимые для страны олово, вольфрам, кобальт, свинец, цинк, серебром, молибден, мышьяк, сурьмур, туть, марганец, железную руду и многое другое. Но главным объектом добычи, конечно, было золото. С него начиналась лагерная колыма, и им должна была закончиться. Дальстрой был образован в ноябре 1931 года. А уже в феврале 1932 года на пароходе «Сахалин» сюда прибыло руководство Трестом и первые заключенные. В 1940-44 годах Дальстрой показал рекордные результаты добычи от 70 до 80 тонн химически чистого золота в год. Это было очень к месту. Во время войны золото государству требовалось гораздо больше, чем в мирное время. Как было обеспечить нужные темпы роста? проверенным уже за годы советской власти способом привлекая к делу заков. С каждым годом все в лак прибывали все новые тысячи осужденных, и он проглатывал их словно гигантское ненасытное чудовище. В числе проглоченных непременно окажутся едущие с Мазуром Иван Ивановичи. А пока они суетятся вокруг черного ворона, машут руками, дают друг другу советы, по большей части, совершенно бесполезные, Застрявшую машину нагнец выталкивают из грязи, осужденные грузятся обратно. Едут дальше. Рядом с Мазуром сидит один из Иван Ивановичей, профессор Рождественский, шепчет ему на ухо какие-то панические слова. Лейтенант морщится, но, слушает, не желая обижать старого человека, из-под которого неожиданно и незаслуженно выбили почву. Ирония судьбы состоит в том, что рождественский профессор ЛГУ что они с Мазуром сто лет знакомы, более того, он должен был быть оппонентом на защите его кандидатской диссертации, которую Мазур так и не защитил, потому что ушел на фронт. — Ах, как же, — говорит профессор, — у вас была прекрасная работа, просто замечательная. Люди с талантом вроде вашего иной раз защищают сразу докторские, минуя кандидатские, но вы ушли и ушли. Я вас не виню, потому что должен же кто-то защищать родину, а не только диссертации он конфузливо хихикает над собственным каламбуром но мазур только слушает и кивает если рождественского не будет слушать даже он мазур кто вообще будет слушать старого профессора и на что тогда ему надеяться слабых надо поддерживать потому что сильные в поддержке не нуждаются и там где сильный только суставами хрустнет слабый запросто может сломаться и знаете понижает голос рождественский вы были совершенно правы что ушли — Не прошло и года, а у нас арестовали почти всю кафедру. Если бы вы не ушли на фронт, арестовали бы и вас. — Мазур на стоит арестовали кафедру. А в чем дело? — Вы не поверите, — шепчет Рождественский, — антисоветская террористическая организация. По мнению моего следователя, кафедрой организовал вокруг себя людей, чтобы взорвать и тем самым нанести непоправимый ущерб фундаментальной советской науке. Голос его пресекается. Глаза на миг останавливаются, словно он в недоумении смотрит куда-то внутрь себя. Спустя несколько секунд, очнувшись, старый профессор продолжает свой рассказ. «Нас всех арестовали и отправили в Лефортово», — говорит он торопливо. «Вы были в Лефортово?» Разумеется, Мазур был в Лефортово. Через эту следственную тюрьму проходили многие политические, в том числе и он. Но профессор не слушает бывшего аспиранта, ему нужно выговориться. Он до сих пор не избыл того ужаса, который поразил его в Лефортово. «Меня там кололи!» — шепчет Рождественский. «Вы знаете это страшное слово? Я дожил до 60 лет и не догадывался, что бывают такие места и такие методы. Нет, конечно, я читал книги про царскую каторгу, про то, как там мучили старых большевиков в то время, впрочем, людей еще довольно молодых. Но чтобы такое и в советские времена...» Лейтенант мог бы сказать, что... Ничего такого, особенно страшного, в Лефортовской тюрьме он не заметил. Двухместная камера с двумя железными койками, две табуретки, есть даже столик, на котором можно писать письма. Иногда в камере сидит один человек, иногда двое. Один из этих двоих вполне может быть наседкой, провокатором-осведомителем, которого специально подсаживает тюремное начальство, чтобы вытянуть у человека все, что может быть пришито к его делу, а в идеале склонить его к признательным показаниям. В камере, кроме постоянной обстановки, подследственному обычно достается тюфяк, тонкое одеяло и подушка. Такая плоская, что, кажется, внутри нее есть только еще одна наволочка, а больше ничего. Для Рождественского, наверное, это испытание. Ну, для Мазора ерунда. Разведчик на воле часто спит, прикрывшись шинелью и подложив под голову только руку. В тюрьме профессору, как к лейтенанту, в восемь утра приносили пайку хлеба и щепотку сахара на бумажке. — Это очень гуманно, — шепчет Рождественский. — Я ученый, а мозг без сахара не живет. Но все остальное, боже мой, все остальное... Вы помните, там почему-то нельзя лежать днем, только сидеть. И за этим следит охрана, как их там зовут, вертухаи. Но какой в этом смысл? Зачем так истязать человека? Мазур снова мог бы сказать, что... Никаких особенных истязаний тут нет, особенно если сравнивать с пребыванием в карцере, где нет койки, но есть лишь дощечка для сидения, и спать таким образом невозможно. Вообще. Упрямый Мазур, не желавший признавать свою вину, побывал в карцере не один и даже не два раза. В следственных делах был он человек неопытный, но сразу понял, что признаваться нельзя никогда и ни в чем. Ни в фантастической террористической организации, которую он якобы создал, ни в антисоветской агитации и пропаганде, не уж понятно в измене, статья б, грозившая любому военнослужащему расстрелом с конфискацией имущества. Никакого особенного имущества у лейтенанта не было, но под расстрелы он не желал категорически. И потому запирался даже в вещах совершенно очевидных. Сначала бились над ним особисты в штабе армии, Уговаривали, запугивали, даже допрос третьей степени применяли, то есть избивали пару раз до потери сознания. Все было попусту. Все он твердил, как попугай, что часть не покидал, родине не изменял и на сторону фашистов не переходил. — Как же ты это СССР оказался на той стороне фронта? — Кратчево спрашивал его майор Уваркин. Пошел в разведку за языком, был оглушен, в бессознательном состоянии попал в плен, с готовностью отвечал лейтенант. И глаза его голубели нестерпимой солдатской правды. «Можете у нашего комрота капитана Апраксина спросить?» Капитане Апраксине он был уверен как в самом себе. Знал, что тот не выдаст. И все подтвердит, пусть даже ценой капитанских своих погон. Все потому, что фронтовая дружба — не пустой звук. «Какую разведку?» — бесился майор. «Тебя же арестовали и в штаб армии отправили». «Никак нет», — отвечал лейтенант. «Не было никаких оснований меня арестовывать». После допроса у капитана Гелагина меня повезли на передовую. По дороге сопровождавший меня сержант сказал, что у него есть еще дела, и предложил добираться самому. Я и добрался. От такой наглости даже видавший виды майор на некоторое время лишался дара речи. Он орал, стучал по столу, тыкал твердым кулаком Мазуру в нос, но тот стоял на своем. Ничего не зная, ни в чем не виновен, требуя очной ставки с человеком, который меня клеветал. Это последнее требование особенно бесило майора, потому что никакой очной ставки с отсутствующим Гороховым организовать он не мог. Горохов в лучшем случае был мертв, а в худшем находился в зоне расположения вражеских войск. Врать, врать в каждом слове. Не соглашаться ни с одним обвинением, не облегчать задачи следователям. Вот какую тактику избрал Мазур. Даже если все-таки обвинят его, даже если расстреляют, все равно. Совесть его будет чиста, он себя не оболгал, не закапывал сам себя в могилу живьем. Так, толком ничего не добившись, отправили его из штаба армии в Лефортово, в следственную тюрьму, надеясь, что уж там его точно расколют, и при правильном методическом подходе он быстро станет сговорчивее. Однако старли тут не проявил никакой сговорчивости и уперся рогом, не желая ничего признавать. Вот тут он сполна изведал карцерных радостей о которых в силу своего упрямства знал он побольше, чем профессор Рождественский. Карцер оказался такой вещью, которую можно было выдерживать только до поры до времени, и то, будучи молодым и здоровым человеком. Там царил постоянный холод, не выше десяти градусов и промозглая сырость. При этом, как будто мало было естественной сырости, ее еще добавляли искусственно, заливая пол карцера водой. Из еды заключенному в карцере перепадает только вода и хлеб два раза в день, а больше не дают ничего, ни каши, ни даже чая. Впрочем, раз в три дня дают суп. Вероятно, чтобы клиент не скопытился раньше времени. Все это он мог сказать Рождественскому в ответ на его стенание. Но зачем говорить такое бедного профессора? Тот, скорее всего, даже не услышит, а если и услышит, не воспримет. Тому сейчас гораздо важнее выговорить свой ужас, свое недоумение, которое С каждым днем пребывание в лагере будет только расти, пока, наконец, милосердная смерть не прервет его горькое существование. В отличие от профессора, Мазур отлично понимал, почему условия в тюрьме так суровы. Если не прищемить последственного как следует, а устроить ему в тюрьме санаторный режим, он не станет ни в чем сознаваться. Так и будет сидеть в камере и дудеть в свою дуду, мол, ничего не знаю, ни в чем не виновен. И что тогда прикажете делать следователю? Искать доказательства и вины, которых, может быть, и в природе не существует. Нет, гораздо надежнее запугать человека, придавить, унизить, чтобы он сам во всем признался. А признание, как учит нас марксистско ленинская философия, есть царица доказательств. Но больше всего меня поразило, что на допрос меня водили в десять часов вечера, тихо восклицает рождественский, точнее сказать, в десять-пятнадцать. Поначалу следователь был очень вежлив, он даже предлагал мне папиросу, но я, видите ли, не курю, а у меня слабые легкие. А тогда следователь начинал курить сам. И вскоре комната наполнялась дымом, и я почти не мог дышать. А от меня все требовали сознаться в какой-то антисоветской деятельности. И говорили про какую-то террористическую организацию, в создании которой якобы я участвовал. Но я ученый, вы понимаете, мне даже в голову не могла прийти никакая организация. Я так и сказал следователю. Но он мне не верил и допрашивал меня целыми ночами, раз за разом, до самого утра, пока я не падал от изнеможения. Спать можно было только по субботам и воскресеньям. Тогда допрашивали днем. Пытка бессонницы, я вам скажу, это очень тяжелая пытка. Особенно, когда и днем нет никакой возможности выспаться. Он пугливо оглядывался по сторонам. Хотя вокруг него такие же несчастные и боятся теперь как будто некого. В конце концов, я все подписал, чтобы профессор. Я больше не мог противиться и признался, что действительно планировал свержение советского строя. И, знаете, они отнеслись к этому серьезно. Хотя любой здравый человек поймет, что это вздор, чепуха. Ну, как я могу свергнуть советский строй? Это все равно, как если бы какой-нибудь раб решил свергнуть власть римского сената. Спартакой это почти удалось. Мазур, наконец, открывает рот. Профессор растеянный хихикой, да, конечно, на его случай совсем другой, Говорят, что ему повезло, его дело выделили в отдельное производство и дали ему всего 10 лет. Другим его коллегам дали 15 и 25. А зав кафедры дали 10 лет без права переписки. Но это только называется так, бормочет профессор, глядя куда-то в пустоту. Похоже, перенесенные испытания несколько повредили его рассудок. На самом деле 10 лет без права переписки это этого мира, это расстрел. Не об этом говорили бывалые люди на пересылке. А я вот отделался лагерным сроком. Впрочем, это ведь не важно, не так ли. И теперь, когда победа над Гитлером одержана, нас же должны выпустить. Должна же быть какая-то амнистия, с надеждой спрашивает Рождественский. Масур молчит. Он не хочет огорчать старика. Амнистия, если и будет, едва ли коснется осужденных по 58-й статье. Любой вор, грабитель или убийца имеет больше шансов, чем профессор Рождественский, которому за антисоветскую деятельность дали 10 лет лагерей, и это еще немного, потому что самому Мазару дали 25 и 5 лет поражения в правах, или, как тут говорят, 5 порогам. Его все-таки не расстреляли, и это можно считать победой, однако победа это, вероятно, первого. Сейчас ему 27 лет, а когда он выйдет на волю, будет 52, если, конечно, доживет». Вся жизнь пройдет мимо, он будет дряхлым больным стариком, куда более дряхлым, чем сейчас рождественский. К вечеру их привозят на прииск лучезарный. В сумерках не так видна, как смутно чувствуется, река, затопленная водой низина, окруженная встающими на горизонте сопками. Из признаков жизни здесь имеется только вышка надзирателя и тюремные бараки, где влачат свое существование. Разнообразные враги, народы, и террористы, несколько разжижаемые бытовиками и уголовниками. Их высаживают из машины, у ворот лагеря велят раздеться до белья, лагерные вертухаи начинают обыскивать новоприбывших. Обыскивают тщательно, долго и грубо, прощупывая каждый шов, каждый рубец на одежде. В сомнительных случаях приказывают оголяться. Иван Иванович и прибывшие по 58-й подзамерзли но не ропщут, не без оснований, полагая, что тут за лишнее слово можно не только в зубы получить, но и пулю в лоб. — Это ничего, — еле слышно замечает Спаски. Сейчас весна, тепло, вот при сорока градусах мороза стоять на улице в одних подштаниках. действительно неинтересно. — Верю на слово, — Также тихо отвечает Мазур. — Однако уже надоело это все хуже горько редьки Не пора ли нам расположиться на отдых? Спасский косится на него неодобрительно, бурчит, что его скоро так расположат, что он всю оставшуюся жизнь помнить будет.